Глава вторая. Александр. Рыцари уезжали с помпой. Начищенные медные трубы пронзительно гудели на всю округу. Пьяные голоса кричали здравицу, а их хозяева звенели мечами и кольчугами. В огромном паланкине, которое не соли двадцать рабов, восседали счастливый жених с невестой. И непростые влюблённые, а самого высочество принц Альберт и его наречённая принцесса Зинаида. Теперь ничто не мешало их счастью, которое ждало молодых людей впереди. Процессия медленно спускалась с горы, становясь всё меньше и меньше, пока не превратилась в еле различимую точку. И тогда я смог наконец-то облегчённо выдохнуть. От противного звука труб болела голова. Но эта боль смягчилась радостью, что Зинаиду наконец-то удалось сплавить. Да еще так удачно. В сокровищнице появились два новых увесистых сундука с золотом. Для меня данный факт очень важен, ведь я дракон. Поэтому и воровал эту горе-невесту не просто так, а за приличное вознаграждение. Хотя данная традиция противоречила буквально каждой клеточке моего тройственного организма. Ко мне батюшка царьжевского государства отправил целую делегацию с просьбой помочь пристроить детидкам надёжные руки. Это только в сказках принцы с драконами дерутся, отрубая бедным божьим созданиям головы. А в реальной жизни все давно перешли на товарно-денежные отношения. И вредную Зинку я бы за кривой медяк сплавил. Как вспомню её гнусавый высокий голос, словно о железом по стеклу. Александр Я у тебя как Золушка, всё стираю, убираю, готовлю. Надоело. А вот не нужно было мечтать в сказки оказаться. Сказка-то у каждого своя. Вот тебе Золушка и досталось. Привычно отмахнулся от неё я, отвлекаясь от своих научных изысканий. Воровать невест было жизненным предназначением, с которым хочешь не хочешь приходится считаться. Нужно же как-то бедному дракону зарабатывать деньги на свои звездоскопы, мелкоскопы и прочую научную удребидень. Пардон, научные инструменты. Честно говоря, еду, что Зинаида готовила, есть было попросту невозможно. А когда я однажды застал её попробовать то, что она наварила, Принцесса категорически отказалась, сморщив носик. Я жить хочу, а ты меня отравить пытаешься. Что тут скажешь? По закону принцессы должны были хоть что-то делать по дому. И как оказалось, готовка пищи самая безопасная, если эту пищу не есть. В итоге приходилось вызывать повара и приказывать готовить ужин. Если принцесса сильно похудеет, Серь может обидеться и пойти на мою мирную землю войной, а там можно и головы лишиться, а она мне ещё пока была дорога. Только в сказках у драконов три головы, а у меня она одна. Нет, по факту три, конечно, но проявлялись они все в порядке очереди, по моему желанию. И если отрубить одну, то и две другие исчезнут. Я как-то пытался предыдущим принцессам доверить уборку. Только если она не у мёха, очень сильно могут пострадать мои приборы. А если наоборот старательная, то их приходилось долго искать. На вопрос «Где мой мелкоскоп?» я получал дёрганье плечиком и неизменный ответ «На месте». Только кто подскажет, где находится это самое место? Вот раньше, лет сто назад, принцессы были настоящими. Они умели вести домашнее хозяйство и при этом имели очень нежное тело. Помнится, я однажды своровал наследницу Арского престола, которая учила малюсенькую горошину через дюжину матрасов и тюфиков, подложенную страдальце и хитрай будущей свекровью. Зато ни у кого больше вопросов о происхождении не возникало. Зато Зина однажды, добравшись до моего винного погреба, устроила там дегустацию с таким размахом, что я искал её целых 3 часа, пока не обнаружил сладко спящей в уголке с булыжником под головой вместо подушки. Какая уж там горошина. Только спасать прекрасную принцессу долго никто не спешил. И царь уже начал намекать, что был бы не против иметь дракона в зетях. И что с того, что я в чешуе и с хвостом? Зато мужчина умный, богатый и к женщинам отношусь уважительно. Спасибо моему другу вампиру Элику. Это он приволок в замок бедного Альберта, пригрозив, что если тот будет сопротивляться, то выпьет его досуха. Принц соседнего королевства был молод и, естественно, хотел жить, а вот жениться не хотел совсем. Но когда встал вопрос о жизни и смерти, всё-таки предпочёл первое. Тем более, как показал опыт, Зина пришлась ему по вкусу. А дальше уже было не моё дело, как они будут выносить друг другу мозги, что у современной молодёжи называется красивым словом притираться. Хотя в моём представлении под данным эпитетом понимались несколько иные действия, свойственные мужчине и женщине, когда они остаются наедине. Ближе к вечеру появился и сам вампир. Он справедливо считал, что я задолжал ему бутылочку вина, хранившуюся в подвале моего замка. Элинарий был неправильным вампиром. Дело в том, что его однажды укусил человек, Вернее, легкомысленная девица, чьей девственной крови решил отведать мой друг. Он и раньше не брезговал нормальной пищей, а с той поры стал получать от неё удовольствие, с опаской периодически меня переспрашивая: "Лекс, мои изменения уже видны?" Я, как всегда, пожимал плечами, так как ноги и руки у него всё так же росли из положенных мест, а голова Благополучно покоилось на шее. Шерсти он не оброс, хотя людям этот отовизм был не свойственен, но кто их знает, чем может обернуться столь странная мутация. А два острых клыка хищно поглядывали из-под верхней губы, когда редкая улыбка озаряла красивое лицо. Причин отказывать другу у меня не было, я позвал его в кабинет. Там мы и устроились, велев слугам, принести вино и закуску. Элику, по всей видимости, своих проблем не хватало. И после очередного бокала алкогольного напитка он расхрабрился и начал терзать меня вопросами. — Ты, друг, объясни мне, зачем воруешь невест, если это так противно твоему естеству? Денег в твоей сокровищнице на пять жизней хватит. Причем, заметьте, Дракон ты у нас один. Никто соблюдение порядков и традиций твоей родины не отслеживает. И, кстати, ты мне никогда не говорил, откуда ты родом. Где у нас драконы живут? Я ни разу этой информации не встречал. Вампир задумчиво почесал нос. Это являлось первым признаком глубокой задумчивости. Только не говори, что это секретная информация. Ты ж знаешь, я могила. Мне-то уж точно можно доверять. И тут я завис, не зная, что ответить любопытному другу. Всё дело в том, что я не знал, почему и откуда пришли мои предки в эти земли. Да и предков своих я тоже не знал. Однажды осенним утром, проснувшись в шикарной, поистине королевской кровати, укутанный пуховым одеялом по самый подбородок, я точно знал, что через 5 минут Сюда войдёт камердинер и предложит подниматься и идти завтракать. Затем я обернусь летающим драконом и совершу облёт над своими землями. Потом приму просителей из деревни, у которых обвалился мост. И далее, далее, далее. Нет, я не был ясновидящим или провидцем. Это была ежедневная рутина. Я её знал до мелочей, знал своё будущее, но совершенно не помнил прошлого, живя лишь настоящим днём. Куда делась моя память? Куда делась память моего рода? На мои расспросы слуги заученно отвечали, что так издревле заведено, моих предков они не знают, не помнят, так как я слишком древний дракон. Их следов в замке отродясь не было. Наверное, я прибыл издалека. Признаваться в собственном беспамятстве я не стал. Мало ли, да и зачем работающему люду мои проблемы? С Эликом мы познакомились через несколько лет, когда я вполне уже освоился со своей странной ролью посетителя-принцесс. И он стал моим единственным другом, которому я доверял многие тайны. И вот сейчас он коснулся самого больного и сокровенного. В моём мозгу даже промелькнула мысль о не убить ли его. Драконьих сил вполне хватит, чтобы сразиться с хлипким вампиром. Но следом с отвращением отмёл эти рассуждения и неожиданно сам для себя выдал ему всё как на духу. Аристократичный вполне такой человеческий нос растирался и почёсывался очень долго. Я даже начал побаиваться, не повредит ли он себе кожу и не расчешет ли бедную часть лица в кровь. Это мы драконы, покрыты бронированной чешуёй, которой даже острые когти не вредят. А что там у вампиров? Хотя я ни разу не проверял. Может, там какая внутренняя арматура имеется в наличии? Здесь нужно пояснить, что обычно я предпочитал ходить дома в ипостаси рептилоида. Это как человек, только в чешуе и с драконьей мордой вместо лица. При необходимости можно быстро перекинуться в летающую форму. То есть ты не знаешь и не представляешь, откуда взялся на этом свете? Элик перестал наконец-то чесать нос и растерянно хлопнул длинными подевичьи темными ресницами. Но разве это так может быть? Получается, может, я пожал плечами и отпил глоток золотистой жидкости. Я пил вино просто потому, что оно оказалось мне вкусным. Никакого веселящего эффекта за этим алкогольным напитком я не замечал. Хотя люди от него сначала веселели, а потом начинали вести себя агрессивно и сходили с ума. Вампир, слава Вседержителю, только веселил без последствий. Он утверждал, что вино схоже на вкус с кровью юных девственниц. Вечер набирал обороты. Вдруг совсем не кстати в кабинет вошел Дворецкий и с поклоном сообщил. «Ваша светлость, тут очередной заказ принесли». С этими словами положил передо мной большой конверт с сургучной печатью королевского двора Ульбрам. «Ульбрам?» Удивленно вскинул брови друг, заглядывая через мое плечо. — Что-то я на нашей карте такого королевства не помню. Я задаченно повертел конверт, виня себя в том, что поначалу на этот факт внимания не обратил. — Действительно, где находится этот таинственный Ульбром? — Первый раз слышу такое название. — Давай твоего профессора спросим, — предложил я. — Да. Профессором мы называли законсервированную особым образом голову Ульриха Гольверского, великого учёного из Ржевского царства. Не подумайте плохого, профессором мы целиком не убивали. Это он сам завещал свою голову после смерти науке. Только ржевские учёные не смогли придумать, что делать с головой покойника. Поэтому она и оказалась у моего друга. Как известно, Вампиры в совершенстве владеют наукой регенерации и консервирования. Вот он её и законсервировал. А для того, чтобы задать учёному вопрос, достаточно было его активировать капелькой крови. И кровь вампира не подходила, по крайней мере, по его словам. Поэтому всегда приходилось колоть мой палец. Вампир живо телепортировался и вернулся обратно, неся подмышкой сосуд с нашим справочником. Мы сняли стеклянный колпак. Я проткнул когтем палец и аккуратно напоил своей кровью активатор, расположенный в районе третьего глаза. Говорят, у людей когда-то был такой орган, атрофировавшийся за ненужданностью. Плотные веки дрогнули и поднялись вверх, открывая нам мутные глаза. Но мутными они были недолго. В них вспыхнул голубой огонек. И голова шипящим голосом произнесла: "Жду вопроса. Где расположено королевство Ульбром? Прошу дать полную справку". Веки захлопнулись, и мне показалось, что в голове происходят какие-то процессы, не поддающиеся нашему разуму. Профессор думал долго, а может и не думал, а подключался к божественному разуму. Мы уже решили, что такого королевства просто не существует, и порадовались, что не вскрыли конверт. Мало ли какую бяку могли в нём прислать мои тайные враги. Впрочем, какие тайные враги могут быть у дракона? Но тут голова ожила, зашепела и выдала справку. Гольбрам, королевство из параллельного мира Рибун, имеется на выдани незамужняя принцесса. потенциальных женихов не имеет. После этого глаза снова вспыхнули, и на стене появилась проекция портрета миловидной девушки с длинной чёрной косой и крупным ртом, с малиновой помадой на губах. "Но же, мир другой, а женская придурь всё та же", недовольно воскликнул Элинарий. "Лекс, скажи мне, пожалуйста, зачем они губы всякой дрянью мажут? Ой-ой, вдруг -ой, вдруг обратил внимание на женский пол не в качестве пищи, а как-то по-иному. И тут же нетерпеливо добавил: "Ты чего ждёшь? Письмо открывай быстрее".